Глава шестая Поездку в Красные холмы Сергей запланировал на утро вторника. Но в половине восьмого, когда он разминал спину, раздался звонок. — Мне нужно, чтобы ты подъехал, — странным голосом сказал Илюшин. — Это срочно. Маша еще спала, и Бабкин босиком прошлепал на кухню, чтобы не разбудить ее. «Что случилось?» — спросил он, наливая воды из чайника. «Забелина пропала. То есть Ратманская». «Не смешно», — огрызнулся Сергей. «Серьезно, что у тебя?» «Нина, Ратманская, пропала», — раздельно повторил Макар, и Бабкин осознал, что это не шутка. Он мысленно ахнул. «Когда?» «Вчера вечером», — сказал Макар, — «со мной связался ее отец и попросил приехать к нему. К восьми он вышлет машину». «Выезжаю». Илюшин уже в пальто встречал его в дверях. «Пропало около девяти десяти», — сказал он. «Письма о выкупе не приходило. Больше пока ничего не знаю». «А машин-то нам зачем?» — осведомился Сергей, пока они спускались в лифте. — У нас своя имеется. На крайний случай могли бы взять такси. Ну, — Жест любезности. — Не нравятся мне такие жесты. Черный Мерседес ждал у подъезда. Несмотря на утренние пробки, доехали быстро. Через полчаса машина свернула в неприметный двор, который тесно обступали трехэтажные дома. Оказавшись внутри, Сергей понял, что это единый комплекс. Он ожидал увидеть в приемной победительницу одного из региональных конкурсов красоты, но секретаршей оказалась немолодая женщина с седым учительским пучком. Акции Ратманского в глазах Бабкина сразу подскочили вверх. «Проходите, пожалуйста, Константин Михайлович ждет». Навстречу им из-за широкого стола поднялся пожилой человек в твидовом пиджаке. Бабкин заметил резьбу на широких тумбах-основаниях, жутковатые раскосые лица китайских демонов. Кабинет был выдержан в коричневых и темно-зеленых тонах. Книжный шкаф до потолка, вместо привычных жалюзи — тяжелые шторы с кистями. На столе библиотечная лампа с зеленым плафоном. От комнаты исходило ощущение чопорного уюта. На стене напротив окна висели две огромные черно-белые карты северного и южного полушарий. Приглядевшись, Сергей обнаружил в Тихом океане силуэт гигантского дракона. «Здравствуйте. Присаживайтесь». Ратманский пожал им руки и вернулся на место. За свою жизнь Бабкин перебывал во многих начальственных кабинетах. Повсюду он видел тулубочную претенциозность, по которой безошибочно опознаются интерьеры людей, облеченных властью. Двуглавые хохламские орлы на шкафах, отлитые в бронзикони, плохая живопись на стенах, кожаные диваны и вычурная лепнина, неизбежный постсоветский кич. И обязательная пресс-папье на столе. Никогда в жизни Бабкин не встречал человека, который пользовался бы пресс-папье. Судя по прочитанным книгам, этот предмет годился исключительно для убийства. У Ратманского на столе, кроме ноутбука, стоял только портрет в простой рамке. Они с дочерью на палубе яхты, за ними белые скалы и ослепительная синева. Пейзаж был очень знакомый, словно затертый миллионом одинаковых фото в сети, но в то же время почему-то совершенно неземной, как будто снимали на другой планете. Кресло, в которое опустился Сергей, оказалось удобным, в меру жестким, просторным и в то же время мягко поддерживающим под локти, словно заботливый дворецкий. «Надеюсь, вы извините мою бессоремонность», Ратманский говорил негромко, но напористо. «Вам известно, как важно действовать в такой ситуации без промедления. За ночь ничего не решилось, хотя я возлагал большие надежды на своих...» Он прервал себя коротким раздраженным жестом. «Не имеет значения. Нина вчера была у вас. Вечером она исчезла. После визита к вам она звонила мне, так что я знаю о вашей встрече в общих чертах, без подробностей». э какое она показалась вам?» «Собранный, испуганный, взвинченный», — перечислил Макар. Ратманский кивнул, словно ждал именно такого ответа. Он был невысок и худощав. Чисто выбритые обвислые щеки и мешки под глазами придавали ему сходство с Бассет-Хаундом. Умное лицо, внимательный быстрый взгляд. «Нина исчезла в районе Таганской». — сказал Ратманский. Мы с ней договаривались поужинать в девять. Она не приехала в ресторан. В десять я начал ей звонить. В одиннадцать-двадцать мы нашли ее Мерседес. Телефон был в салоне. «Водитель — Водитель? — спросил Макар. Нина отпустила водителя. Ей нравится ездить самой. Говорит, сосредоточивается за рулем. Думается лучше. — Белла Тихоновна, принесите нам, пожалуйста... Ратманский сделал паузу и вопросительно посмотрел на сыщиков. «Эспрессо без сахара», — попросил Макар. «Сладкий чай, будьте добры», — скрывая удивление, сказал Бабкин, пытаясь понять, каким образом Ратманский связался с секретаршей. Только сейчас он заметил, как тихо в кабинете. Они находились в центре Москвы, но сюда как будто не долетали звуки с улицы. «Я вас прошу взяться за расследование», — Ратманский сцепил пальцы в замок. «Руки у него были краткопалые, грубые. Вам будет оказана любая помощь, которая потребуется. Нина никогда раньше так не исчезала. Она весьма, — он поискал слово, — ответственная дочь». Секретарша принесла на подносе напитки. перед ратманским поставила стакан воды с кружочком лимона а мой кофе где хмуро спросил тот свой кофе вы уже выпили константин михайлович с невозмутимой вежливостью отозвалась секретарша когда это я успел в ответ он получил молчаливую улыбку ратманский дернул углом рта но ничего не сказал вы беретесь спросил он я буду считать это услугой «Оказанное лично мне». Илюшин медлил с ответом. Бабкин понимал его сомнения. Им ничего не известно о ратманском. Не склонный к риску, Бабкин предпочел бы держаться от золотого шара подальше. Может быть, шар выполняет желание, но куда вероятнее, что их перерубит в фарш на полпути к нему. «Да, мы беремся», — сказал Макар. на лице ратманского отразилось облегчение есть один нюанс добавил илюшин сергей занят поисками егора забелина да я знаю нина советовалась со мной делайте все что считаете нужным нина пропала десять лет назад появилась вчера и снова исчезла безумие какое то как сказал бы серега «Дичь». Илюшин смотрел в окно, сунув руки в карманы. Пожилая секретарша не просто делала вид, что нет ничего особенного в сыщике по какой-то причине вот уже полчаса торчащим в приемную подоконника. Она действительно не обращала на него внимания. Макар спинным мозгом чувствовал полное отсутствие направленного на него интереса. Потрясающе вышкаленный персонал уратманского. Сергей Бабкин уехал. Вчера Макар тихо потешался, наблюдая, как злится напарник. Но личность Ратманской Илюшин подтвердил за пятнадцать минут, а остаток дня бесцельно шатался по городу вместо того, чтобы подключиться к поискам Егора Забелина. «Почему?» Теперь он мог ответить себе на этот вопрос. «Я ждал, когда что-то произойдёт». Он не мог предугадать, что Нина Ратманская снова исчезнет. Но ее появление в мире живых было сродни камешку, брошенному в реку. Если правильно выбрать камешек, рассчитать время и точку соприкосновения с водой, можно вызвать землетрясение в Осаке. Из тех людей, которые любили Нину Забелину, лишь один человек знал о её превращении в Нину Ратманскую. Вера Шурыгина видела, как волшебная палочка коснулась плеча ее подруги. Вместо пухлой гусеницы, едва ползущей по листу, бабочка расправила золотистые крылья. И улетела. Как он мог не заметить десять лет назад, что она была близка к самоубийству? Положился на показания свидетелей. Поверил снимкам, где она старательно улыбалась в камеру. Восемь минут тишины. Интуиция подсказывала ему, что Нина далеко не так счастлива, как следовало из рассказов коллег и соседей, но он и близко не подошел к пониманию, что она тонула в своей жизни, как в болоте, и даже не могла позвать на помощь. Ведь нельзя было сознаться, что она едва выносит собственных детей. Кто бы ей это простил? Бездетная подруга? Может быть, муж, гнавший её на процедуры экстракорпорального оплодотворения, пока не получил то, что ему требовалось? «Я мечтала стереть себя ластиком», — вспомнилось ему. Теперь Макар не сомневался. Нина Забелина страдала от затяжной послеродовой депрессии. «Долго продержалась», — подумал он, — «четыре года». Но та Нина, которую он увидел вчера воочию, любила свою новую жизнь. Стоя перед окном в приемной ее отца, Макар мысленно воспроизвел их разговор и окончательно утвердился в этой мысли. Сейчас она не исчезла бы по собственной воле. Дверь в приемную открылась, кто-то уставился ему в спину тяжелым взглядом. Илюша набернулся. Высокий мужчина с военной выправкой и застывшим землистым лицом сделал шаг ему навстречу. «Пётр Гришковец, тебе надо кое-что увидеть». «Этот словами не разбрасывается», — подумал Макар, молча следуя за начальником службы безопасности. Гришковец спустился в гараж, сам сел за руль чёрного Лексуса. «Э, «Бронированный, наверное», — простодушно спросил Макар, забравшись на пассажирское сиденье «Я слышал, у таких влиятельных людей, как ваш босс, все машины бронированные». В лице Гришковца что-то дрогнуло, он не ответил, только кивнул охраннику, открывшему ворота. «И унитазы золотые», — мечтательно сказал Илюшин, когда они выехали на улицу. «Вот бы увидеть хоть одним глазком». Гришковец даже не взглянул на него. Десять минут спустя Макар спросил, «А трупы вам приходилось закапывать?» «Молчание». «Ночью в лесополосе не приходилось?» — удивился он. «Будь на его месте Серега, ответил бы, может, придется еще». «Я не пойму», — после паузы начал Гришковец. «Тебе нравится из себя кретину строить?» Илюшин просиял. «Я учился у лучших», — доверительно сообщил он. «Слыхали про человека, которому поручили привести к начальнику одну женщину, чтобы уговорить её сдать костный мозг, а он её чуть не укокошил». Гришковец закрыл рот и не открывал до самого конца пути. Машина остановилась перед светло-зелёным двухэтажным зданием, окружённым кованой оградой. Под неброской металлической табличкой с надписью «Примула» ежился лысый толстяк. Он кивнул сыщику и распахнул дверь. Высокие потолки, лепнина, широкие арки и окна. Паркетные полы с геометрическим орнаментом. Внутри царил классицизм, из которого выбивались картины. Персонаж Миядзаки, хранитель леса Тотора в разных видах, под зонтом, в широкополой шляпе, на качелях, в лодке люди которые встречались илюшину выглядели неформально пробежала девушка с синими волосами парень в джинсах и футболке с фигурно выбритыми висками и кольцом в носу вышел из кабинета и мимоходом кивнул всем троим по широкой лестнице поднялись на второй этаж ах кабинет не на константиновны сообщил толстяк илюшин шагнул за ним и остановился Внутри был разгром. Распотрошенные ящики, опрокинутый стол, ворох документов по всем углам, словно перья, оставшиеся от растерзанной птицы. В первую секунду Илюшин обшарил взглядом кабинет, ожидая, что среди этого хаоса увидит мертвое тело. В следующую он сообразил, что в таком случае здесь давно была бы полиция. «Обнаружили два часа назад». — сказал за его спиной Гришковец. Голос у него был такой, словно тухлую воду наливают в ржавое ведро. «То есть вчера, когда она пропала, вы не проверили ее офис?» — спросил Макар. «У Нины Константиновны нет привычки работать по ночам». Илюшин не стал это комментировать. Он осторожно прошел в середину комнаты, переступая через бумаги, Вытащил из кармана перчатки, натянул их и огляделся. «Вы знаете, кто это сделал?» Вместо Гришковца ответил Толстяк. «Нет, здесь на ночь не оставляют охрану, только камеры работают». «А вы, извините, завхоз я, Фёдор Куликов». «На записи видно, что вошли двое». — вмешался Гришковец. — Наружную дверь открыли ключом. На внутренней двери стоит кодовый замок. Кода не знали, как и код отключения сигнализации. — Чей ключ? Можно это установить? — Работаем над этим. — Вы выяснили, что пропало? — спросил Илюшин. — Это надо, чтобы Нина Константиновна посмотрела. Макар вздохнул про себя. «Здесь есть сейф?» Сейфа в кабинете не было. Завхоз поклялся, что в здании нет ни денег, ни ценных вещей, кроме компьютеров и принтеров. Илюшин начал снимать отпечатки с дверной ручки. «Мы это уже сделали», — подал голос Гришковец. Макар покосился на него и продолжил работу. Затем сфотографировал помещение, чтобы в кадр попали все детали. «Мне нужен полный список проектов, которые вела Ратманская», сказал он, закончив, «и покажите запись». В 11.22 камера засняла двух людей в капюшонах и медицинских масках. Они быстро подошли к двери, открыли ключом, недолго повозившись у замка. Коды замка и сигнализации набирали в перчатках. Илюшин видел, что в здании оба ориентируются хорошо. В просторном вестибюле они не задержались, подошли к лестнице и скрылись из поля зрения камеры. Меньше часа спустя, в 12.35, оба вышли из здания и растворились в темноте. «Как они попали в кабинет?» — спросил Макар. «Он не был заперт». — Сказочная система безопасности, — не выдержал Илюшин. Нет живой охраны ночью, кабинет директора фонда не запирается на ключ. «Запирается — Запирается? — вспыхнул завхоз. — Просто Нина Константиновна этим частенько, как бы сказать, пренебрегает. — А где камеры на втором этаже? — Так нету их. Ни на втором, ни на первом. Мы первую-то поставили с боем. Она говорит, это неправильно, ну, за людьми следить и всё такое. Говорит, что сотрудники-визитёры не преступники, а даже если бы преступники, нельзя под камерами жить и работать, чтобы каждый твой шаг был на виду. Она в этом очень принципиальную занимает позицию». Гришковец молча скривил губы. «И про ночного сторожа тоже говорит так. У нас воровать нечего, а деньги лучше потратить на полезное». «Вне ведомственная охрана на соседней улице». «И много пользы от неё на соседней улице», — поинтересовался Макар. «Если бы окна разбивали или в дверь бились, была бы польза», — возразил завхоз. «А если у воров ключи при себе, так, конечно, пользы немного. Охрана на взлом выезжает на нарушение периметра, а если кто ночью решил поработать, к тому вопросов нет». Илюшин понял, что Толстяк будет до последнего защищать выбор начальницы. «Ключи от входной двери были у Ратманской», — сказал он. «У кого еще?» «У меня, у Петра», — начал перечислять завхоз. «У Лодыжинской, она по связям с общественностью. У Ярослава Новохватова, заместителя Нины. У дневной охраны они раньше всех приходят и открывают. Вроде все». «У самого Ратманского надо думать», — напомнил Илюшин. «У Константина Михайловича? Э, не, зачем ему?» «Действительно, зачем ему?» — Илюшин не скрывал насмешки. «Он ведь всего лишь создал для дочери карманный фонд. К чему бы ему ключи от собственного здания?» Завхоз набычился и покраснел. «Вы, извините, что угодно можете считать. Ключи есть у нас у шестерых». Константин Михайлович сюда заходит только гостем. А здание вообще не в собственности, а в аренде». в «Ваш экземпляр покажите, пожалуйста», — попросил Макар. Ключи предъявили и завхоз, и, не дожидаясь просьбы, Гришковец. Илюшин поднял опрокинутое кресло и сел. «Кто обнаружил, что кабинет обыскивали?» «Я», — подал голос Гришковец. «В котором часу...» «Восемь. Всю ночь занимались поисками. Утром я подумал, надо бы примулу проверить». «Долго же до тебя доходило». «Мне нужно опросить сотрудников», — сказал Макар. «Выделите какое-нибудь тихое место. Лодыжинскую новохватова пригласите первыми». «Так э, нету его», — с некоторой растерянностью сказал завхоз. «Кого?» — У заместителя Новохватова. — Он тоже пропал? — без улыбки спросил Макар. — дома лежит, — поправил Гришковец. — Нарвался на хулиганов три дня назад, — подтвердил завхоз. Ребра они ему переломали, рука в гипсе, нога сломана. Сам фиолетовый весь, страшно глядеть. То есть глава фонда исчезла, а ее заместитель лежит избитый. Илюшин обвел взглядом Куликова и Гришковца и негромко спросил. «Братцы, а чем на самом деле занимается ваш фонд?» Макар не рассчитывал на честный ответ, и он его не получил. Гришковец уронил, что фонд помогает больным детям. Завхоз всплеснул руками, еще больше оскорбившись недоверием сыщика, и потащил его в коридор, где на стене были развешаны благодарности от родителей вперемешку с детскими рисунками. «Вот, вот, вы посмотрите!» Он почему-то тыкал исключительно в кудрявого козла, подписанного «Вадик Захаров шесть лет». «Вот чем мы занимаемся! Сколько людей спасибо сказали!» Илюшин тоже сказал «спасибо». и ушел в переговорную комнату струйкой потекли те кто работал в примуле через два часа он мог подвести некоторые итоги во первых бросалась в глаза искренняя любовь сотрудников фонда кратманской это стало для илюшина неожиданностью во вторых все были убеждены что с ней случилась беда заплаканные глаза срывающиеся голоса «Нина работает на износ, не могла уехать без предупреждения. Она очень ответственная». Он вспомнил, что уже слышал это от ее отца. «Она ответственная дочь». Макар про себя усмехнулся. Он видел скрытую иронию в том, что ответственная дочь бросила собственных детей. Но чем дольше он задавал вопросы... тем яснее понимал, что, по крайней мере, в этом ему говорят правду. Из показаний сотрудников вырисовывался портрет человека деятельного и отзывчивого. Ратманская опекала своих подчиненных и заботилась о них. Она могла простить все, кроме халтурного отношения к обязанностям. Илюшин не обнаружил никого, кто работал бы в Примуле меньше пяти лет. Перед ним был слаженный, дружный коллектив. Все как один утверждали, что фонд занимается помощью в организации и оплате лечения детям со всеми видами лейкоза. «Я много где успел потрудиться», — сказал айтишник, тот самый парень с выбритыми висками. «А здесь у моей работы есть смысл». В то же время Илюшин ни над кем не заметил ореола праведности. Если кто-то загорался пафосом причастности к великому делу, Ратманское тушило это пламя. «Я сначала на износ работала», — сказала девушка с синими волосами. «Когда видишь всех этих детей, читающих истории, трудно не вовлекаться. А всем помочь невозможно. Вы же понимаете, я была на грани срыва. Несколько раз оставалась здесь ночевать. Нина заметила это, вызвала меня к себе и поговорила со мной. Два часа разговаривала. У меня, знаете, как после этого мозги на место встали». «А что она вам сказала?» Девушка вытерла слёзы. «Что если я не Иисус, у меня нет права идти на Голгофу. Нина умеет вправить извилины». «Мы стараемся в первую очередь брать детишек из провинции», будто извиняясь, говорила Ольга Ладыжинская, хрупкая, совершенно седая женщина лет пятидесяти с лицом и осанкой балерины. «Много случаев мошенничества», Вернее, попыток мошенничества. У нас есть отдел, который занимается проверкой подлинности документов. Ну и мы ведь не выдаём средства на руки родителям, как почему-то часто считают. Она едва заметно улыбнулась. Мы связываемся с клиниками, договариваемся о лечении, оплачиваем транспорт, расходники и съёмную квартиру, если требуется. Когда вы в последний раз видели Ратманскую? В пятницу. «Не задумываясь», — сказала Лодыжинская. Её белоснежная, высоко взбитая прическа напоминала пудренные парики придворных времён Екатерины I. «Я ушла в четыре. Она ещё была здесь. Мы попрощались. Она выглядела спокойной. Собственно, как обычно». «Вы знаете о её личной жизни?» «Это ни для кого не секрет. Она лет пять встречается с Арсением Рудбергом, скрипачом». Он сейчас на гастролях в Австрии. У них что-то вроде гостевого брака. Честно говоря, я не вникала в подробности. «У вас есть идеи, где она может быть?» Лодыжинская горестно скривилась. «В больнице или в морге. Простите, не хочу лгать себе и вам. Чтобы Нина исчезла и не выходила на связь, это невозможно». «Вы можете определить, что пропало из её кабинета?» «Нет, что вы. У нас разные сферы деятельности. Я, упрощённо говоря, пиарщик. Имидж нашего фонда, взаимодействие с партнёрами — это всё на мне. А Нина — управленец, менеджер. Кроме того, она заключает контракты на поставку продукции и выбирает поставщиков. Она в этом рынке как рыба в воде». подождите Остановил её Макар. «О каких закупках идёт речь? Я думал, ваш фонд – промежуточное звено между пациентом и больницей». «Да, это так. Но ещё мы берём на себя послеоперационное сопровождение пациента. Кому-то требуются медикаменты и нет времени ждать, пока родители смогут выбить положенное у государства. А кому-то – перевязочные материалы. Например, некоторым из наших пациентов нужны коляски». Так мы заказывали их в Германии, потому что Нина долго изучала вопрос и выяснила, что немцы производят запатентованную резину для колесиков, благодаря которой их коляски едут по песку легче, чем отечественные. Она досконально вникает во все детали. Похоже, придется вести сюда Новохватова с его переломами, вслух подумал Макар и заметил, как дрогнули губы Лодыжинской. Он поддался к ней и вкратчего спросил. «Ольга Ивановна, а вы знаете, кто его избил?» «Понятия не имею». Макар выжидательно молчал, глядя на нее. «Ну ладно, признаюсь, я терпеть его не могу», — раздраженно бросила Лодыжинская, когда пауза стала затягиваться. «Мерзкое, беспринципное существо. Не спрашивайте меня, что он сделал. Ничего такого, что можно было бы ему инкриминировать». Но я нутром чую, это скользкий тип, который принесёт нам неприятности. Мне казалось, что Нина тщательно подбирает сотрудников, — заметил Макар. Плодыжинского усмехнулась Намекаете, что она взяла под бочок своего любовника? Ничего подобного. Нине сосватала его эта парочка, Алик со своей сестрицей. — А кто это? — она сердито махнула рукой. Ах. Младшие дети Ратманского. Им нужно было пристроить куда-то своего бестолкового дружка. Этот тип и раньше оттирался по благотворительным фондам. В открытую ему никто не предъявляет претензий, но какие-то слухи циркулируют. — О чем именно? — Лодыжинская молчала, покусывая губу. — Ольга Ивановна, любая информация может оказаться полезной. — проникновенно сказал Макар. — Детали, которые вы сейчас считаете несущественными, могут стать ключом в расследовании. Я давно занимаюсь поисками пропавших людей. Доверьтесь мне, пожалуйста. — Ох, да я вполне вам доверяю. Вы же не с улицы пришли, вас нанял Ратманский. Илюшин мысленно усмехнулся. Похоже, для сотрудников примулы это была лучшая рекомендация. но мне «Просто нечего вам рассказать», — досадливо продолжала Лодыжинская. «Поймите, я ни от кого не слышала, что Новохватов не чист на руку. Но он производит впечатление человека, который в подходящей ситуации окажется не чист на руку. Он не сбывшийся подлец, а потенциальный. Держать такого под боком значит не замечать мину замедленного действия». Я говорила Нине, что она совершает ошибку. Но здесь замешаны родственные связи. Нине очень хотелось продемонстрировать жест доброй воли, и она пошла навстречу Алле. «А вы говорили Нине прямо о своих опасениях по поводу Новохватова?» «Разумеется. Нина предсказуемо ответила, что существует презумпция невиновности. И потом, на испытательном сроке, он...» «Показал себя. Отлично!» — неохотно признала Лодыжинская. «Быстрый, цепкий, исполнительный. Глаза горят. Произносит правильные фразы, типа «рад быть частью общего дела». Уступает девушкам очередь к кофемашине, придерживает дверь. Этим, кстати, он сразу упрочил свою репутацию. Ему нельзя отказать в обаянии». «А кто мог избить Новохватова, как вы думаете?» «Да кто угодно! Задолжал кому-то, или увел чужую жену, или нагадил в чужой огород. Кто угодно!» — повторила она. «В хулиганов я не верю!» В хулиганов Илюшин тоже не верил, но не стал делиться этим с Лодыжинской. Он пометил «Проверить со всех сторон заместителя Ратманской». Сверился со списком сотрудников и вопросительно поднял брови. «А где бог «Вы отдаёте дела на аутсорсинг?» Ему показалось, что Ладыжинская замялась. «Не совсем. Наши дела ведёт бухгалтерия холдинга Ратманского. У него собственная организация, раз в десять больше нашей». Илюшин отчётливо расслышал точку в конце предложения и понял, что финансовую сторону вопроса Ладыжинской не станет с ним обсуждать. Глава отдела по связям с общественностью готова была говорить о сотрудниках, о новом заместителе начальницы о больницах и квотах на лечение, о чем угодно, кроме денег. «Почему фонд называется «Примула»?» — напоследок спросил он. «Это придумала Нина. Примула на языке цветов — всепобеждающая благодать. «Всепобеждающая благодать, значит», — сказал про себя Илюшин. Он позвонил Ратманскому и предупредил, что заедет. Ратманский как будто постарел за те несколько часов, что они не виделись. Дожидаясь, пока он закончит разговаривать по телефону, Макар сел в кресло и стал подбирать слова для предстоящего разговора. Заполучить врага ему не хотелось, но, взвесив всё, он с сожалением признал, что бессмысленно заниматься поисками в комнате с затемнёнными углами. Можно долго и аккуратно вынюхивать, что в этих углах, использовать эвфемизмы, ловить каждый намёк собеседника. Через час осторожных плясок вокруг Ратманского, возможно, он добьётся результата. Илюшин откинулся на спинку кресла и сцепил руки в замок, задумчиво разглядывая отца Нины. Ратманский положил телефон. — Константин Михайлович, для чего в действительности вы используете фонд вашей дочери? — Это Петя звонил, — сказал тот, будто не слыша сыщика. — Нашел камеру, которая засняла Нину. В шесть пятнадцать на больших камещиках. камеру над входом в аптеку. Вчера в 6.15 Нина прошла мимо неё. Это хорошие новости, правда?» «Для чего вы используете фонд?» — повторил Макар. «Что?» — Ратманский будто проснулся. «Э, «Что вы имеете в виду?» «Вы умолчали о том, для чего вам нужна примула. Это важная информация, и работать без неё я не смогу». «Примула организована Ниной», — с недоумением проговорил Ратманский. «Она нужна ей, не мне. Формально я вхожу в попечительский совет, но на практике всем занимается моя дочь». Макар помолчал. «Не хочется, чтобы вы расценили мои слова как ультиматум», — сказала, наконец, с сожалением. «Но если вы не будете со мной откровенны, я уйду». Я не уголовный розыск и не налоговая полиция. Мне безразлично, что за бизнес вы ведете под прикрытием благотворительного фонда. Но я привык хорошо делать свою работу. Мне нужно знать до мельчайших подробностей, в чем именно была замешана Нина». «Бизнес?» — переспросил Ратманский. Илюшин увидел, как на его лице медленно проступает гнев. Ратманский встал. Оперся ладонями о стол и подался к сыщику. В глазах блеснула ярость. «Я никогда в жизни не использовал примулу для своего, как ты выразился, бизнеса. Ты что, додумался обвинить меня в том, что я подставил Нину? Да она подстрахована со всех сторон. Юристы, бухгалтерия... Я все сделал для того, чтобы она была в безопасности. Слышишь, ты? А теперь она неизвестно где. И все это оказалось бесполезным, бессмысленным. Я оказался бесполезным. Ратманский побагровел и тяжело задышал. Илюшин вскочил. «А ну сядь!» — рявкнул тот. «Я кому сказал?» «Да сейчас». Без всякого почтения грызнулся Макар и заорал. «Белла, помогите!» Ему показалось, что секретарша появилась на пороге прежде, чем он успел закончить фразу. Ратманского, невзирая на его возражение уложили на диван. Все происходило необычайно быстро. Пока Макар открывала окно, Белла расстегнула Ратманскому ворот, закатала рукав и сделала укол. Илюша, набернувшись, увидел только торчащий вверх острый подбородок. Возле дивана вырос медицинский штатив. На нём вздулся пакет с прозрачной жидкостью. «Белла, всё в порядке. Ну что ты разводишь панику?» Бормотал Ратманский. «Нахлестались кофе ночью. Я вас предупреждала». Белла отрегулировала капельницу. «Умрёте и зачем? Мёртвым вы Нине не поможете». «Может, Нина и сама уже не живая?» «Может, и так. А если нет?» «Лежите, я скоро приду. Рукой не дёргайте». «Да уж соображу, как-нибудь». Секретарша вышла, Макар придвинул кресло ближе к дивану и сел. «Надеюсь, ты отказался от мысли, что я проворачивал в примуле грязные делишки?» Как ни в чём не бывало, буркнул Ратманский. «Пожалуй, — согласился Илюшин, — вы можете разговаривать?» «А что я, по-твоему, делаю? Свяжись с Петей. Он покажет эту аптеку и местных аптекарш. Перетряси их всех. Пусть выложит все, что помнят про Нину. Петя сделал, что мог, но личное общение ему не дается. Отрицательная харизма. При виде его у свидетелей языки не развязываются, окаменеют. С тобой все наоборот». «Свяжусь», — пообещал Илюшин, — «но сначала мне нужно кое-что у вас узнать. Примула создана она ваше средство». «Верно. Я учредитель и один из попечителей фонда. Но он от начала до конца придуман Ниной. Она горела этой идеей. Думаешь, я купил ей карманную игрушку? Папики приобретают для своих девок салоны красоты». а я для дочери расщедрился на целый благотворительный фонд. Это не так. Мне хотелось увидеть, на что способна Нина. Ты в курсе, что она работала в Примуле главой юридического отдела? Я думал, Примулу ведут ваши юристы. Это сейчас. А в первые годы Нина тащила на себе этот воз. Ты знаешь, скольким детям помог ее фонд? Да что там помог? Спас! Это все Нинина заслуга, не моя. А как она людей отбирала. У меня Гришковец так не отсеивает своих безопасников, как Нина отсеивала сотрудников. Остались лучшие. Энтузиасты, умницы, работяги. Я бы сам кое-кого у нее переманил. Да они не пойдут. Нина идеально умеет налаживать рабочие процессы. Ратманский перевел дух. Мне... «Симпатичны, увлечённые люди», — уже спокойнее добавил он. «Я бы даже сказал, это необходимая, хоть и недостаточная черта характера, без которой не существует полноценной личности». Нина занималась юридическим сопровождением фонда, затем взялась за привлечение средств. Я ведь не единственный жертвователь, есть и другие. Она добралась по карьерной лестнице до заместителя директора. Я, что ли, её протолкнул? Ничего подобного. У неё хватки, ум, она обожает своё дело. — У тебя дети есть, Макар Андреевич? — неожиданно спросил он. Илюшин отрицательно покачал головой. — Тогда, боюсь, ты меня не поймёшь. Тебе будет трудно представить, что это такое годами наблюдать за своими детьми, ожидая, что вместо жадности и лени... В них проклюнутся любопытство, предприимчивость, стремление проявить себя и год за годом сильнее разочаровываться. А затем увидеть дочь, которая в избытке обладает всеми этими качествами и любопытством, и открытостью ко всему новому, и готовностью пахать до седьмого пота. Вот ведь что важно! Пахать, пахать! Ратманский рубанул воздух ребром ладони. «Но не убиваться! Пахота должна быть в радость. А мои младшие дети даже не понимают, как это — работа и в радость. В радость может быть только отдых, как они полагают. А работа — тяжкий крест, и добровольно нести его согласится лишь идиот. Алла и Алик...» Два самых бесполезных человека во Вселенной. Я был постоянно занят, их воспитывала мать, а она далеко не пистолодцы. Как они отнеслись к появлению Нины в вашей жизни? А ты как думаешь?» Ратманский растянул губы в кривую усмешке «Они мне поначалу скандалы закатывали. Такие предсказания делали, куда там в Анге?» и горло мне нина перережет, и обдерет меня до нитки и бог знает что еще неприятный сюрприз для них вышел а для вашей жены ратманский скосил на наиллюшино слезящийся глаз мы с эльвирой разъехались дай бог памяти лет пятнадцать назад она живет в свое удовольствие путешествует картины малюют Я никто ни в чём не ограничивает. Никакого личного интереса у неё не было и нет ни ко мне, ни к Нине. А вот и Алекс с Аллой чувствуют себя ущемлёнными. Однако мы с тобой много внимания уделяем ничтожной теме. Тебе необходимо прямо сейчас поговорить с Петей. Я сам решу, когда мне говорить с Петей, — жёстко сказал Макар. Что значит «ничтожные теме У вас трое детей. «Двоим не по душе третий, свалившийся на вас из ниоткуда. Они ведь, надо полагать, понятия не имеют о её реальной истории». «О, как ты с больным стариком разговариваешь!» — укоризненно начал Ратманский. «Вы не старик и не больной!» — отрезал Макар. «А если заболеете, у вас филиал сердечно-сосудистого отделения под боком. Что известно Алле и Александру о Нине?» Ратманский вздохнул. «Отвык я от таких, как ты», — с непонятным выражением сказал он. «Ну да ладно. Я познакомил Нину с ними через полтора года после ее появления, когда у нее лицо окончательно село». «Что село?» — не понял Макар. «Лицо уселось после пластических операций. На это требуется время». Алик и Алла увидели Нину в том облике, в котором ее знают все. Они, конечно, не раз пытались установить ее личность. Ратманский усмехнулся. «Хрен им на боссу морду!» «Не любите вы своих младших детей, Константин Михайлович», — заметил Макар. «А за что мне их любить? За сытые равнодушие к собственного отца?» А ведь если бы они согласились тогда, десять лет назад, сдать для меня костный мозг, я бы им всё простил, и ленник бесконечную, и паразитическую сущность, даже до этого слабыми умишками не дошли. Просто смотрели, как я подыхаю, и потирали ручки в ожидании наследства. А тут Нина. Ха -ха -ха. Вот уж чего они не предвидели. Ратманский захохотал, хохот перешёл в кашель. Илюшин ждал, пока он придет в себя. «Алла пыталась подстраивать мелкие каверзы», — хрипло сказал Ратманский и откашивался. «Вытащи щеглу и руку мне забинтуй». «Я вам не медицинский персонал». Илюшин подошел к двери, открыл и сказал. «Белла Тихоновна, капельница заканчивается». Секретарша молча проделала все необходимые манипуляции. Ратманский сел, положив подушку под спину. «Каверзы», — напомнил Макар, — «в чем они заключались?» «Бабские глупости. К исчезновению Нины это не имеет отношения». Илюшин понял, что настаивать бесполезно. «У вас есть враги?» «У всех, кто чего-то стоит, есть враги. Что тебя тебе озвучные истины объясняю?» «Серьезные враги», — уточнил Макар. «Такие, которые могли бы пойти на похищение Нины». Ратманский облизнул пересохшие губы. «Тридцать лет назад я бы задумался. Но сейчас... Нет, у меня не имеется таких врагов. Все закончились. Я сижу в своей узкой нише, за большими деньгами не гонюсь, в политику не рвусь». «Величайшая удача, какая может выпасть людям вроде меня, своевременно превратиться из хищника в травоядное. У оленя на тихой полянке есть шанс дожить до старости. А волка сожрут свои же». Илюшин с сомнением отнесся к этой сентенции, но промолчал. «Давайте поговорим об Арсении Рутберге», — попросил он. «Вы хорошо его знаете?» «А скрипач не нужен, родной», — процитировал Ратманский. «Он только лишнее топливо жрет». «Арсений — трепетный, интеллигентный мальчик сорока лет. Я беседовал с ним вчера по телефону. Он ищет себе замену в оркестре, чтобы срочно вернуться в Москву. Надеюсь, не найдет». Практической пользы от него никакой, бабочка в штанах. Но женщины от него без ума. Они с Ниной за пять лет ни разу не поссорились. Стерильные у них отношения во всех смыслах. Детей нет, страстей нет. Не знаю, зачем мне не нужна эта связь. Может, настала другая эпоха, а я пропустил её начало Кофе без кофеина, сигареты без никотина, любовь. «Без горения!» Он замолчал, как будто обессилев. «Мне нужны ключи от квартиры Нины», — сказал Макар. «У консьержа есть, он тебя пустит».